Наши дни. Надя. Надя открыла глаза и поняла, что попала в кино. Причем фильм дурной. Белые стены, белый потолок, окна скрыты белыми жалюзи. Сквозь них пробивается свет уличных фонарей. Она сама лежит на белой же кровати, застеленной ослепительным бельем. Рядом на светлой тумбочке В пошлой копеечной вазе букет роскошных роз. А на краешке ее ложа примостился Дима, очень встревоженное бледное лицо в тон медицинскому халату. Держит ее за руку, не сводит с нее глаз. А едва Надя зашевелилась, его будто пружиной подбросила. Скочил, распахнул дверь, крикнул кому-то. Она очнулась и завертелась. В комнатку набились другие люди, о чем-то ее спрашивают, прикасаются, те ребят. Надя смотрела на них, будто сквозь толщу воды, вроде все и видно, но в тумане. И слышно, но лишь смутный рев звуков, а слов не разобрать. Однако один вопрос она все же разобрала. Его задал взволнованный дядечка с плохо выбритыми щеками. «Вы помните, как вас зовут?» «Надя», — попыталась улыбнуться она. Однако не получилось ни ответа, ни улыбки. Губы не слушались, лицо не повиновалось. Из сонмов, стревожных лиц Надя выхватила Димина, и ей показалось, что он смотрит на нее не просто заботливо, а как-то виновато Так, наверное, на коллег глядят, которые без рук, без ног. «А с ней что?» Митрофанова, убей бог, никак не могла вспомнить, почему оказалась на этой узкой, явно больничной койке. Может, она теперь уродина еще похуже безногой? Зе с трудом пошевелила губами надежда. Стревожные лица над ней, непонимающе переглянулись. Один небритый дядечка, который спрашивал, как ее зовут, догадался. «Зеркало просит». Она благодарно кивнула. «Ура!» — хотя с трудом, но получилось заставить их врубиться. А дядька наклонился близко-близко к постели и раздельно, словно говорил с глухой или дебильной, произнес. «Надя, с вашей внешностью абсолютно все в порядке, и со всем остальным тоже. У вас просто сильная контузия, сотрясение мозга плюс шок, и я очень прошу, возьмите себя в руки». Попытайтесь дать понять, что вы меня слышите. Вы понимаете мой вопрос?» «Вы смешной», — хотела произнести она, но получилось только «вы сме». Тут уж собеседник ее не понял. Отрицательно покачал головой. «Нет, мы вовсе над вами не смеемся. Вы действительно очень скоро поправитесь». «Одно непонятно, почему тогда надо мной целый консилиум собрался, и что же все-таки случилось?» Надя попыталась сфокусировать взгляд на Димкины физиономии, ну до чего заботливо смотрит и ласково. «Вот она, мужская суть. Чтобы мужик до тебя снизошел, нужно оказаться на больничной койке. Без сил и без движения». А пока все в порядке было, он и смотрел косо, и цедил сквозь зубы, и ночевать домой не являлся. И у Нади вдруг мелькнуло. Раз она не помнит, что случилось, может, она тоже пыталась с собой покончить, как когда-то Ленка Коренкова. Поэтому Димка и вид имеет виноватый, думает это из-за него. Да нет, ерунда, конечно, она на такие глупости не способна. Но Надя действительно не могла объяснить, как и почему оказалась в этой выбеленной комнатке. Одно помнит, с самого утра настроение у нее было ужасное. И еще, в носу до сих пор плавает удушливый запах краски. Кажется, она вернулась домой, в квартире очень воняло, она решила выпить чаю, включила газ, а дальше провал. Надо вытребовать с них, пусть расскажут и Надя непослушными губами пискнула. «Что со мной случилось?» На ее взгляд в этот раз вышло довольно связно, но присутствующие все равно врубились не сразу. Один Димк не подкачал, понял. «Газ, Надюшка, взорвался. Была утечка, а ты спичку зажгла». «Газ?» — переспросила она. И хотела сказать, что она ведь не идиотка и никогда бы не стала включать конфорку, если в кухне пахнет газом. Не знала только, как сформулировать эту мысль попроще, чтобы пробиться сквозь непослушность собственных губ, и чтобы ее при этом поняли. Но говорить ничего не пришлось. Дима определенно делал успехи. Настоящий супруг со стажем, понимает ее без слов. А запаха ты не почувствовала, потому что очень сильно краской воняло. И тебе еще знаешь, как повезло? Концентрация газа оказалась невысокой. А включила бы комфорку часам позже, пол подъезда бы разнесло. Про тебя и говорить страшно. Он нервно облизнул губы. Надя хотела пошутить. Мол, разве ты не мечтаешь хотя бы втайне остаться холостяком? Но губы были такими вязкими, а Димины глаза столь умоляющими, что она промолчала. Нет у нее сил говорить. Надя устало сомкнула веки, и ей сразу стало легче. Чернота перед глазами куда приятнее ослепительной больничной палаты. Не зря в Японии белый цвет считается траурным, он действительно очень противный. Перед глазами все сразу поплыло, в голове зашумело, и хотя в палате было тепло, Надя вдруг стала зябка, как тогда в феврале. Когда вслед за Иркой и Леной она медленно, будто на заклание, выбиралась из угнанной девятки.